Начало битв всегда приводило в восторг генералов от теории. В эти минуты все шло по их планам, в строгом соответствии с приказами. Противник выжидал, не торопясь обнаруживать своих намерений. У османа заложило уши от грохота нашей артиллерии. Кридинер говорил сейчас для истории и приятно ощущал это. Громите его!» Громите так, чтобы у него лопнули барабанные перепонки, а глохший противник уже инвалид господа. Криденер и ему подобные, а таковых было подавляющее большинство во все времена и у всех народов, уютно радовались бездеятельности врага. А Наполеон приходил в бешенство. Почему? Почему они не атакуют? Суворов не находил себе места, Морец Саксонский прекратил бой, встретившись с непонятной пассивностью неприятельской армии, и даже Кутузов, всю жизнь удачно изображая флегматика, утратил покой и сон, когда французы не начали нового наступления после сидения в Москве. Да и для них стратегия была наукой, но наукой, лишь обеспечивающей творчество истории, именуемое военным искусством. Бой разворачивается в полном соответствии с нашими планами, господа. А потому прикажите подать завтрак. Грохот артиллерии способствует аппетиту». В то время, как Кридинер и его офицеры с соответствующим грохоту артиллерии аппетитом завтракали на высоте восточной деревни Гривица, четыре табора турецкой пехоты – под прикрытием пушечного огня, перешли в атаку на третий гребень зеленых гор. На правом фланге атакующих показались конные группы черкесов. «Где твои осетинцы, Туталмин?» — спросил Скобелев. «В резерве, как вы и распорядились. Видишь, черкесов, мне надо, чтобы осетины атаковали их в конном строю. Смогут?» Они, Михаил Дмитриевич, «Черкеса в любом строю атаковать будут. Им только прикажи, вот и прикажи, в Конном, отбросить, пробиться к реке Вит и войти в соприкосновение с отрядом генерала Лошкарева. Далековато. Я говорю не о географии, а о тактике, полковник. Необходимо передать генералу Лошкареву мою личную просьбу». «Как только он услышит, что мы пошли на штурм, пусть немедленно атакует плевну по Софийскому шоссе». «То-то осман-паша завертится», — заулыбался Туталмин, сразу оценив неожиданность этого удара для противника. Осетины вылетели из-за склона внезапно для черкесских отрядов. Привычные горам кони несли молчаливых всадников, не пугаясь ни крутизны, ни обрывов. Атака была стремительной, рубка короткой и яростной. Не выдержав ее, черкесы развернули лошадей, поспешно уходя от осетинских клинков. Часть отступающих слета нарвалась на разъезд Улан. Часть, бросив коней, разбежалась по виноградникам и заростям кукурузы. Осетины радостно встретились с Уланами 9-го Букского полка, Началось взаимное угощение и безудержная кавалерийская похвальба, а Исаул Десаев сразу же помчался генералу Лошкареву, которому тут же и доложил то, что было приказано. «Передайте генералу Скобелеву, что я, к моему глубочайшему сожалению, не смогу исполнить его просьбы», — сказал Лашкарев. Его вывело из равновесия повышенные экзальтации, напор и неприятный для него акцент примчавшегося прямо с рубки Исаула. Заодно напомните его превосходительству, что я подчиняюсь только генералу Кридинеру, а просьбы исполняю не в боях, а по окончании он их. Десаев напрасно горячился. Волнение, еще более путые русские слова, частенько обращаясь к генералу с недопустимой простотой понимаешь, очень нужно, генерал, очень просит. Лошкарев леденел все более и более, и в конце концов, грубо оборвав осетина, приказал ему немедленно убираться во свояси. Ругаясь последними словами, Десаев вскочил на коня, но сообщить о категорическом отказе Лошкарева так и не успел. Черкесская пуля на повал уложила не в меру горячего Исаула. От расстроенных гибелью командира осетин Скобелев узнал лишь, что дисаев был у генерала Лошкарева и потому не сомневался, что кавалерийская дивизия, трижды превосходящая его отряд по ударной мощи, своевременно сделает то, о чем он просил, и Осман-паша в самом начале русского штурма получит неожиданный удар в спину. Но удар в спину получил не Осман-паша, А сам Скобелев, если не прямой, то иносказательный. Тупо руководствуясь диспозицией, Лошкарев за весь день не отдал ни одного самостоятельного приказания, проторчав в полном бездействии в тылу у отчаянно сражавшихся турок. А Скобелев, рассчитывая на его атаку, строил на этом все свои последующие действия, лишь к концу сражения поняв, что строил он на песке. Криденер еще завтракал, когда ему доложили, что от князя Шаховского прибыл специальный порученец капитан Веригин. Он был немедленно принят и тут же коротко изложил. Его сиятельство просит тотчас же выслать ему 119-й коломенский полк. Еще бой не начался, а князь уже о резервах беспокоится. Тихо проговорил сидевший рядом с Кридинером шнитников барон сделал вид что не слышал этого многозначительного замечания медленно оттер усы салфеткой вздохнул сами этот полк с вечера ищем капитан где находится куда идут одному богу ведомо биргер обратился он к офицеру штаба найдите этот таинственный пол как можно быстрее слушаюсь «Ваше высокопревосходительство, обождите Биргер. Я укажу вам по карте его примерный маршрут», — сказал Шнитников. «Вы позволите, Николай Палыч?»